Франк Телье. Головоломка. Читает артист Сергей Горбунов. Но когда от древнего прошлого не останется и следа, когда умрут люди и рассыплются в прах вещи, еще долго пребудут запах и вкус, более хрупкие, но и более живучие, спокойные, верные, Они как души перекликаются, ждут и надеются, что на руинах всего сущего сохранят, пусть даже в крошечной капельке, гигантское здание памяти. Марсель Пруст в сторону Свана. Глава первая. Вся медицинская бригада, занимавшаяся Люкой Шардоном, собралась вокруг его кровати. Они убрали все электроды электроэнцефалографа. Показатели электрокардиографа и других аппаратов свидетельствовали о стабильности состояния. Пациент, пристегнутый к кровати ремнями, пришел в сильнейшее раздражение. «Я буду говорить только с моим психиатром, а все остальные пусть уйдут, пожалуйста». Палата мгновенно опустела. Люка Шардон попробовал поднять голову, но не смог. «Не пытайтесь», — сказала Санди Клеор. Вы долго были в тяжелом состоянии, так что пройдет немало времени, прежде чем ваши мышечные рефлексы восстановятся. Ну да, ремни очень кстати. Они не дадут мне упасть или пораниться, так? Психиатр присела на край кровати и убрала с олба пациента прядь светло-каштановых волос. Красивая молодая женщина, на вид не больше 30, была без халата. Больница, где лежал Люка, находилась в сотне километров от отделения для сложных больных, в котором она работала. Не стоит иронизировать Люка. Это для вашей же пользы, иначе нельзя. Чушь. Все возможно, если захотеть. Как вы себя чувствуете? Он взглянул в окно, повернул голову и посмотрел прямо в глаза своему врачу. В очень красивые, темно-голубые глаза. «Скажите, доктор Клёр, как долго вы пытались меня лечить до перевода сюда? А вы не помните?» «Нелепый вопрос. Как сумасшедший может что-то помнить? Реальность и время — понятие, ничего не значащие для безумцев. Разве вы этого не знаете?» Клёр задумалась. Речь и рассуждения пациента показались ей связанными, совершенно логичными и без малейшего намека на агрессию. Четыре месяца. Вы провели в ОТБ четыре месяца. Вы считаете электрошок действенной процедурой? Без нее нельзя обойтись или нечем заменить? Вы понимаете, какую боль причиняли мне, пока лечили? Знаете, каково это? получить разряд в сотни тысяч вольт. Тебе кажется, что глаза вот-вот вылезут из орбит, а все вены взорвутся. Вам стоит попробовать хоть раз. Может, тогда поймете. Психиатрам следует опробовать на себе любую терапию, прежде чем применять ее к другим. Сандик Леор искоса взглянула на ремни на запястьях пациента. Этот человек мог напасть без предупреждения, стремительно, как кобра. Он не раз это делал. Психоз – непредсказуемый и разрушительный недуг. Больные страдают галлюцинациями, их обуревают бредовые идеи. Большую часть времени они существуют в параллельной реальности, что очень затрудняет лечение. В случае с Люкой Шардоном дело осложнялось тем, что даже в моменты просветления он оставался параноиком И любую попытку врачей и медсестер позаботиться о нем воспринимал как заговор или травлю Электротерапия помогла вашей памяти вытолкнуть на поверхность некоторые воспоминания о прошлом Как бы вы к этому ни относились, что бы себе ни думали, но она вам помогла «Бросьте, доктор. Вы подкармливали мой страх и усугубляли страдания. Считали, что лечите, но лишь ухудшали ситуацию». Электрокардиограф подал сигнал бедствия. Сердце выдавало 120 ударов в минуту. Люка опустил глаза на иглу капельницы и замедлил дыхание, пытаясь успокоиться. «Вы с доктором Полем Гамбье...» Этим любителям трубочного табака вели пространные беседы, полагая, что больной в отсутствии. А я все слышал. И каждый день по крупице терял рассудок. Это трудно понять и уж тем более проверить. Он попытался рассмеяться, но закашлялся, лицо покраснело от натуги. Отдышавшись, он спросил. «Как там Сесиль Жанна? Мертвецы все еще бродят за ней по пятам». — Увы. И она по-прежнему сдирает с себя кожу, если остается без смирительной рубашки. К сожалению, лучше Сосиль не стало. И не станет. Пока она заперта в вашей больнице, покойники от нее не отвяжутся. Он вздохнул. — Очень жаль. Она красивая женщина. У нее такие чудные темные волосы, длинные до пояса. Я всегда любил смотреть на них, касаться ладонью. Сесиль Жанна много для меня значит. Вам это известно? Да, конечно. На мгновение глаза Люки стали пустыми, но он сделал над собой усилие и вернулся к разговору. Пока я был в коме, кое-что происходило, доктор Клиор. И это кое-что может поставить под вопрос некоторые ваши варварские методы. Психиатр не понимала, к чему клонит Люка, но, имея опыт подобных разговоров, не позволила выбить себя из колеи. «Если знаете чудо решения Люка, поделитесь со мной». «Лучше задам вопрос. Вы блестящий врач. Вот вы и скажите, способен ли мозг исцелить сам себя? Очиститься от гнили без внешнего вмешательства, лекарств, врачей». «Как заживают садины на коленках, даже если их не мазать йодом?» Она покачала головой. «Воздоровление – путь к той части себя, которую мозг сознательно заблокировал. Пациенты, по большей части, не способны пройти этот путь самостоятельно, им мешает болезнь. Мы, психиатры, помогаем нашим пациентам разрушать барьеры». Люка поймал взгляд Санди. Он хотел, чтобы она в полной мере прочувствовала его слова. «Я знаю правду. Я точно знаю, что произошло в тот день, 22 декабря, доктор. Мне известно, кто убил восьмерых игроков. Я вижу его лицо. Как сейчас вижу вас, доктор». Санди Клеор выпрямилась. «Ее пациент никогда не говорил ничего подобного». Он воспринимал ее как мучительницу, считал, что она участвует в заговоре против него. Она постаралась сохранить нейтральный тон, но возбуждение брало вверх. И кто же он? Что именно вам известно о том дне 22 декабря? Люка Шардон поднял глаза на висевшие над телевизором часы. Доставайте ваш серый диктофон, доктор. Тот самый которому вы доверяете все эти грошовые ум заключения. Я оставила его в отделении. Мм, очень удачно. Поезжайте, пока дорогу не занесло снегом, и зайдите в мою палату, ту, где меня держали до перевода сюда. Я кое-что спрятал в одном из металлических прутьев кровати. Достаньте это. Возьмите диктофон и возвращайтесь. Оно того стоит. Надеюсь, времени у вас достаточно, потому что история, которую я собираюсь рассказать, потрясет ваше воображение.